Мы начали посылать туда наблюдателей уже почти два года назад. Это были отставные морские пехотинцы, хорошо обученные военные. Но, конечно, они не историки, и мы держали их на коротком поводке. То есть мы никогда не позволяли нашим наблюдателям входить в мир, который они посещают. Мы не разрешали никому оставаться там дольше, чем на час и мы не разрешали никому отходить дальше, чем на 50 ярдов от аппарата. Никто никогда еще не покидал аппарат и не входил в мир. «Но профессор сделал это», — полуутвердительно спросил Марек. «Судя по всему, да. И мы тоже должны будем сделать это, если собираемся найти его. Мы должны будем войти в этот мир?» да — подтвердил Дониджер. «И по вашим словам, мы окажемся первыми людьми, которые совершат такой поступок, первыми людьми, которые вступят в иной мир. Да, вы, а перед вами еще профессор». Тишина. Внезапно лицо Марика расплылось в широкой усмешке. «Потрясающе!» — воскликнул он. «У меня уже...» Кончается терпение. Но другие ничего не говорили. Они казались встревоженными, растерянными. «Насчет того парня, которого нашли в пустыне», — вдруг заговорил Старн. «Джо Трауп», — откликнулся дониджер — «он был одним из лучших наших ученых». «Что он делал в пустыне?» «Просто приехал туда. Обнаружили его автомобиль» но мы понятия не имеем, почему его туда понесло. «Вероятно, у него было что-то не в порядке со здоровьем», продолжал Стерн. «Медики обнаружили какие-то странности в его пальцах». «Я не видел ничего подобного в акте вскрытия», ответил Дониджер. «Там было написано, что он умер от сердечного приступа. Следовательно, его смерть...» «Не имело никакого отношения к вашей технологии?» «Абсолютно никакого», — отрезал Дониджер. Наступила новая пауза. Крис заерзал в кресле. «Выражаясь обывательским языком», — спросил он, «насколько эта технология безопасна?» «Более безопасна, чем езда на автомобиле», — без колебаний ответил Дониджер. Вы получите исчерпывающие инструкции, и мы отправим вас вместе с нашими опытными наблюдателями. Поездка продлится не более двух часов. Вы лишь попадете туда и заберете своего шефа назад». Крис Хьюджес барабанил пальцами по столу Кейт покусывал губу. Все молчали. «Это дело совершенно добровольное» нарушил тишину Дониджер. браться за него или нет зависит только от вашего желания. Но профессор просил вас о помощи, и я не думаю, что вы подведете его. — Но почему вы не поручите это вашим наблюдателям? — спросил Стерн. — Потому что они слишком мало знают, Дэвид. А вам известно, что тот мир не очень похож на наш. У вас есть... Большое преимущество — ваши знания. Вы досконально знаете местность, знаете время, вы знаете языки и обычаи. Но ведь наши знания чисто теоретические, — заметил Крис. Не более того, — согласился Дониджер. Группа во главе с Гордоном вышла из конференц-зала, чтобы осмотреть оборудование. Дониджер проводил их взглядом и обернулся, когда в зал через другую дверь вошла Крамер. Она наблюдала за происходившим по внутреннему телевидению. «Как вы думаете, Диана?» — спросил Дониджер. «Они согласятся?» «Да, они согласятся». «Они справятся с этим?» Крамер помедлила с ответом. «Я бы сказала, пятьдесят на пятьдесят. Они спустились по бетонному пандусу, достаточно широкому, для того, чтобы по нему мог проехать грузовик. Внизу оказалась тяжелая стальная двустворчатая дверь. Марок заметил по бокам пандуса с полдюжины телекамер. Их объективы сопровождали людей, шедших по спуску, и замерли, когда группа остановилась возле двери. Гордон молча ожидал, окинув телекамеры взглядом. Дверь отворилась. Гордон провел их в небольшую комнату. Стальные створки с негромким стуком закрылись за спиной последнего. Гордон прошел чуть дальше, остановился возле следующей двери и также замер в ожидании. «Вы не можете открыть ее сами?» — удивился Марок. «Нет». Почему вам не доверяют? Здесь не доверяют никому, спокойно ответил гордо. Можете поверить мне на слово. Пока не поступит указание, что мы именно те, кто должен пройти внутрь, дверь не откроется. Дверь открылась. Они вошли в металлическую клеть имевшую какой-то особый, типично промышленный облик. Марек сообразил, что это шахтный подъемник. Воздух был холодным, слабо попахивал плесенью. Дверь позади них закрылась, клетка начала шумом спускаться. «Мы опустимся на тысячу футов», — предупредил Гордон. «Запаситесь терпением». Клеть остановилась, дверь открылась. Они вышли в длинный бетонированный туннель, в котором звонкое эхо разносило их шаги. «Это уровень обслуживания и управления», — пояснил Гордон, «а сами приборы находятся еще на 500 футов ниже». Они подошли к очередной двери. На сей раз толстенные створки были темно-синими и прозрачными. Сначала Марек подумал, что они сделаны из чрезвычайно толстого стекла — Но когда створки, управляемые негромко урчащим механизмом, разошлись в стороны, он увидел в их толще чуть заметное колебание. «Вода», — сказал Гордон, — «мы здесь используем в защитных перегородках очень много воды. Квантовая технология крайне чувствительна к внешним влияниям. Космические лучи, случайные электромагнитные поля и тому подобное В первую очередь, именно поэтому мы забрались сюда. Следующая дверь, показавшаяся впереди, была похожа на обычный вход в любую лабораторию. Две створки, застекленные тонким стеклом, за которыми оказался небольшой холл, окрашенный больничной белой краской. По обе стороны холла находилось еще по паре дверей, раскрывавшихся наружу. На двери слева висела табличка «Предсжатие», на правой подготовительная а в глубине холла они увидели еще одну табличку, которая гласила просто «Передача». Гордон потер руки. «Давайте зайдем направо, на подготовку». Комната была маленькая и напоминала Марику о больничной лаборатории, вызвав в мозгу неприятное возбуждение. Посреди помещений стояла вертикальная труба высотой приблизительно в 7 футов и диаметром в 5. Дверь, подвешенная на петлях из толстого металла, была открыта. Внутри труба была окрашена тусклыми полосами. Это что, устройство для загара, Подчеркнуто, весело спросил марик Вообще-то это самое передовое резонансное устройство для съемки образов. На основе магниторезонансного томографа, но вы сможете убедиться в том, что и сама машина тоже хороша. Для вас это окажется еще и хорошей практикой перед тем, как придется иметь дело с основной аппаратурой. «Пожалуй, вам стоит пойти первому, доктор Марек». «Пойти туда?» Марек с комическим испугом указал на трубу. «Стоит закрыть дверь, и она будет выглядеть точь в точь, как белый гроб». «Просто снимите одежду и войдите внутрь. Все устроено точно так же, как медицинский томограф. Вы не почувствуете вообще ничего». Весь процесс займет около минуты, а мы будем неподалеку. Группа вышла через боковую дверь с маленьким окном в соседнюю комнату. Марик не разглядел, что там. Дверь с негромким щелчком закрылась. В углу он увидел стул. Подошел к нему, разделся догола, повесил одежду, вернулся к сканеру, Шагнул внутрь. Послышался щелчок интеркома. — Доктор Марек, — раздался голос Гордона, — будьте любезны, посмотрите себе под ноги. Марек послушно взглянул вниз. — Видите круг на полу? Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваши ноги полностью находятся в пределах этого круга. Марек переступил с ноги на ногу, выполняя указания. «Спасибо, так прекрасно. Сейчас дверь закроется». Послышалось негромкое гудение моторчика, и выпуклая дверь плавно закрылась. Марек услышал шипение, сопровождавшее движение двери. «Герметическое помещение?» — спросил он. «Да, сейчас вы можете почувствовать» как внутрь поступает прохладный воздух. Во время работы прибора вы получите больше кислорода. Вы ведь не страдаете клаустрофобией? По крайней мере, до сих пор не замечал. Марек осмотрел кабину. Блидные полосы, как он теперь обнаружил, были щелями, покрытыми прозрачной пластмассы В их глубине... Он заметил светящиеся лампочки, какие-то мелкие механизмы. Воздух стал заметно холоднее. «Начинаем установку параметров», — предупредил Гордон. «Постарайтесь не двигаться». Внезапно полосы вокруг Марека начали вращаться, механизмы защелкали. Полосы мелькали все быстрее быстрее, и вдруг внезапно рывком остановились. «Все хорошо. Вы нормально себя чувствуете?» «Впечатление такое, словно меня засунули в мельницу для перца», — поделился впечатлениями Марек. Гордон рассмеялся. «Калибровка закончена. Остальное зависит от точного выбора времени. Так что процедура проводится автоматически. Просто выполняйте инструкции, которые услышите. Договорились? Хорошо». Щелчок в динамике. Марек остался один. Незнакомый голос, записанный на пленку, произнес. «Процедура сканирования началась. Включаем лазеры. Глядите прямо перед собой. Не поднимайте голову». В то же мгновение труба озарилась изнутри ярко-голубым светом. Сам воздух, казалось, светился. Лазарея поляризует ксенон, который накачивается в отсек. Пять секунд. «Ксенон?» — подумал марок Ярко-голубой свет вокруг него становился все ослепительнее. Он скосил глаза на свою руку, но едва смог разглядеть ее очертание сквозь заполнявшую кабину светящуюся пелену. Концентрация ксенона достигнута. Сейчас мы попросим вас сделать глубокий вдох. Марек на мгновение задумался. Глубокий вдох? Ксенона? Оставайтесь в таком положении, не двигаясь в течение 30 секунд. Готовы? Стойте смирно, глаза открыты глубокий вдох не дышите начали внезапно полосы начали бешено вращаться затем они одна за другой принялись дергаться взад и вперед создавалось впечатление будто они разглядывают его и вынуждены время от времени возвращаться для повторного осмотра каждая полоса казалось перемещалась сама по себе у марика возникло странное ощущение, будто его исследует сотни глаз записанный голос произнес сохраняйте неподвижность пожалуйста осталось двадцать секунд